Очнулся я от того, что кто-то бесцеремонно тряс меня за плечо. Не люблю я такого обращения, поэтому, не разобравшись, сунул с просоня кулаком в надоедливое расплывчатое рыло. И попал. Только не обрадовался. Кулак взорвался тупой болью, будто я в стену ударил, что очень поспособствовало моему мгновенному пробуждению. Первое, что я увидел, было нависшая надо мной довольная, землистокрасная харя-хача. От былой бледности не осталось и следа. У ктулху даже щеки слегка раздулись, не говоря уж про ротовые щупальца, плотные с виду, наполненные, будто резиновые. «Хорош дрыхнуть, сталкер!» — прошел колхач. Значительно утолщившиеся щупальца слегка мешали ему говорить. «Есть новости!» «Я уже заметил!» — буркнул я, потирая ушибленную руку. «Например, я только что чуть все пальцы не переломал!» «За кулак свой не обессудь!» — пожал плечами к ктулху. Это меня дедушка научил под удар лоб подставлять. Рефлекторно получилось. «Продвинутый у тебя был дед, как я погляжу», — поморщился я. «Не удивлюсь, если он тебя также научил боксировать в тяжелом весе, пить кровавую мэри и, надев смокинг в перчатки и лакированные туфли, галантно ухлёстывать за аппетитными дамами». «Длинно ты загнул», — уважительно произнес Хач. «Я столько букв за раз столько матом выговорить могу». «Давай ближе к делу», — сказал я. «Ты какого хрена меня разбудил? О дедушке поговорить?» «Не не о нем», — мотнул головой к толху. «Я тут вот чего нашел». И потянул что-то лапой из высокой травы. В поле моего зрения вплыло желтое, сморщенное, иссохшее лицо мумии, солба которой наполовину отвалился и повис пересушенный клок кожи величиной с ладонь. Однако, несмотря на все это, можно было понять, что при жизни мумия была азиатом, который носил черный свободный костюм, сейчас порванный во многих местах и едва прикрывавший костлявое тело. — Нормально так поохотился, — с вопросительной интонацией произнес я, хотя и так все было ясно. — Ага, — довольно шевельнул щупальцами хач. Этот урод, между прочим, в японца из кустов целился. Вовремя я подкрался и прихватил этого стрелка за загривок, Ну и употребил его кровушку вовнутрь, Не пропадать же добру. Не думаю, что он тут случайно оказался. — Все может быть, — сказал я, поднимаясь на ноги. И тут увидел, что ктулху удержит в другой лапе. А это нафига. В лапище Хаща слабо извивалась придушенная полутораметровая желто-зеленая змея. — Японца лечить, — безапелляционно сказал ктулху. — Специально ее сюда волок живой, чтоб свежак доставить. После чего одним движением открутил змее голову, оторвал ее, выбросил, подошел к Виктору, все еще лежавшему без сознания, и принялся сцеживать ему в рот змеиную кровь, деловито выжимая ее из трепещущего тела. — Ты уверен? — с сомнением проговорил я. — Это ж куфия, чрезвычайно ядовитая тварь. От ее укусов куча народу перемерла. — Ничего ты не понимаешь, — хмыкнул мутант. Как раз ядовитые змеи и есть самый, что ни на есть, деликатес. Их кровь и желчь хорошо разогревают больного, заставляют тело бороться за жизнь. А что останется, можно тупо пустить на шашлык. Будет вкусно, не сомневайся. Ответить я не успел. Внезапно Виктор закашлялся, и довольно сильно. От кашля его аж свернула в эмбрион, но ктулху, наклонившись, заехал ему лапой по спине так, что Савельева аж протащила по траве с полметра. Впрочем, столь жесткая терапия помогла. Японец кашлять перестал, приподнялся и обвел нас мутными глазами. Потом перевел взгляд на деревья, на змею в лапе ктулху, на мертвое тело, валяющееся в высокой траве. «Мы в Японии», — хрипло сказал он, — «на острове Хансю». «В Японии», — ужаснулся хач, — «откуда знаешь?» «Растительность характерная». — сказал Виктор, сплюнув кровавый комок. — Ты меня кровью змеи хабу напоил. Говорил он с трудом, но видно было, что ему гораздо лучше. Смертельно бледный цвет лица разбавился слегка розоватым оттенком. — Не знаю, хабу, не хабу, — проворчал мутант, остро переживая столь далекое перемещение. Снайпер вон говорит, что это куфия, но что ядовитое — это точно. Как куснуло меня, ногу аж словно током передернуло а потом так вштырило, только держись. Наста змеиный яд только тащит не по-детски. Это вы, Хома, от него загибаетесь. Похоже, у Ктулху от переживаний начался слабесный понос. Бывает на нервной почве. Как с людьми, так получается и с мутантами тоже. В общем, хач трепался, а Виктор тем временем задрал порванный рукав и смотрел на свою рану, которая против прежнего уменьшилась вдвое. Сейчас оставшаяся дыра в руке была затянута бурой пленкой, под которой смутно, как сквозь стекло грязного аквариума, можно было рассмотреть мышцы и сухожилия. У людей так раны не заживают, даже под уникальными препаратами, получаемыми из артефактов зоны. Виктор это понял сразу. Поднял глаза на Хаща и спросил, «Ты что со мной сделал?» Мутант мигом заткнулся, подавившись невысказанным словом. Правда, быстро сориентировался и произнес с вызовом. «Жизнь тебе спас. Этого мало?» Виктор снова перевел глаза на рану и сказал тихо. «Даже не знаю, нужна ли мне такая жизнь». Все он понял. Сходу сопоставил. И ранение свое, и то, что смертельное оно по сути было, и почему жив до сих пор тоже догадался. «Нужна», — сказал я. «Не тебе, так дочке твоей». Виктор внимательно посмотрел на меня. «Ты это у монумента попросил, да?» чтобы он мне дочку вернул, и поэтому мы сейчас в Японии. — Так это твоя работа, — взвелся Хач, вызывавшись на меня. — А я-то тут при чем? А ну быстро верни меня обратно. — Не у монумента, — отозвался я, не обращая внимания на вопли мутанта. — Бери выше, у самой зоны, если все это, конечно, мне не привиделось. Хач как раз набрал в грудь побольше воздуха, чтобы разразиться новой порцией возмущенных воплей, и медленно сдулся. «Зона, говоришь, нас сюда закинула», — пробормотал он. «А не брешешь?» Я пожал плечами. «Не знаю. Но думаю, только она может перенести три тела в полной экипировке так далеко через пространство». «Понятно», — кивнул Хач. «Похоже, не брешешь. Значит, это зоне было надо, а с ней не спорят. Ну и тогда чего мы тут прохлаждаемся? Надо дочку японца срочно спасать, пока нас не вычислили и не зачистили». Если эта зоне угодно, то надо дело делать, а не задницы тут отсиживать. — Согласен, — кивнул я. — Откуда, говоришь, притащился твой обед? — Оттуда, — ткнул когтистым пальцем ктулху. — С юга. Я за ним последил маленько, пока он до стоянки нашей не добрался и не принялся целиться в японца. Виктор, не торопясь, прислушиваясь к каждому своему движению, поднялся с земли. Руками-ногами пошевелил, шею размял поворотами головы, При этом взгляд у него был совершенно отсутствующий. — Понятно. Тело прозванивает на предмет, как оно работает после столь серьезного испытания. — Ну и? — поинтересовался я. — Нормально, — встряхнул головой, — проговорил японец. — По ощущениям лучше, чем было. Только жрать охота нереально. — Крови попить надо, — авторитетно заявил Хач. — Сразу отпустит. Виктор бросил в сторону мутанта мрачный взгляд, после чего подошел к трупу. «Разведчик клана Ямагутигуми», — сходу определил он. «Не иначе Масурау предвидел, что мы попытаемся вытащить мою дочь. И теперь вот такие персонажи прочесывают лес вокруг базы». «Базы?» — переспросил Хач. «Александра сказала, что моя дочь воспитывается в школе Кунаити, которая находится в западной части префектуры Мия. В древности это была провинция Ига, родина одноименного клана воинов-ниндзя, который со временем превратился в клан Якудзы и Магутигуми. «А Виктор принадлежит клану их врагов, который называется Сумилёсикай», — пояснил Яхачу. «Офигенно ценная для меня информация», — пробормотал мутант. «И вынес я из нее то, что нам втроем придется теперь драться с целым кланом убийц, чтобы вытащить девчонку оттуда, где ей вполне возможно и не так уж плохо». «Ты об этом подумал, папаша?» «Вытащим, спросим» сквозь зубы проговорил японец. «Было бы ей хорошо. Вряд ли ее мать, зная Виктора, стала бы говорить, где находится его дочь», — предположил я. «Ну хорошо ребенку и зашибись. Чего морочиться-то и отца морочить? Стало быть, не все так просто». «Ладно», — вздохнул Ктулху. «Помогу вам. Но потом вы мне поможете вернуться обратно в зону. Договорились». «Заметана», — кивнул я. А теперь показывай то место, где ты разведчика вычислил.